Шмуки слушал ее подсчеты с вполне понятным выражением ужаса, так как в финансовых делах он понимал столько же, сколько кошка в музыке. Мадам Сибо, Понс зума зашёл. Не сердитесь, не оставляйте его, будьте по-прежнему нашим ангель хранитель На коленях вас прошу! И немец упал к ногам тетки Сибо и принялся целовать руки мучительницы Понса. — Послушайте, золото, — сказала она, поднимая шмуки и целуя его в лоб. — Себо болен, с постели не встает. Я послала за доктором Пуляном. Сами понимаете, мне нужно привести в порядок свои дела. Да и Себо, когда увидел, что я пришла от вас вся в слезах, так рассердился, что запретил мне и нос сюда показывать. Он требует обратно свои деньги, а деньги-то это его. Мы, женщины, тут ничем помочь не можем. Но если отдать ему деньги, три франков, он может быть успокоится. Ведь это все, что у него у бедняжки есть, все, что он за 26 лет скопил, тяжелым трудом заработал. Он требует, чтобы деньги завтра же здесь были, Вы не положь. Вы его не знаете, Если его разозлить, он человека убить может. Попробую его уговорить, чтобы он позволил мне за вами за обоими ухаживать. Успокойтесь пусть сколько хочет ругается. Из любви к вам я пойду на эту муку, потому что вы ангел. Нет, я несчастный человек, но я люблю своего друга и хочу отдать жизнь, только бы его спасать. А деньги? Хороший мой господин Шмуки, скажем это я, только так к примеру вы мне ничего не отдадите. А ведь Три тысячи франков на жизнь все равно раздобыть надо. И богу я бы на вашем месте, знаете, как поступила. Я бы, недолго думая, продала штук семь-восемь картинок похуже и повесила на их месте те, что стоят у вас в спальне лицом к стенке. Не все ли равно, какая там будет картиночка? А зачем мы будем повесить на их место другие? Ух, он прихитрый! Это все болезнь виновата. Когда господин Понс здоров, он настоящий ягненок. Он может встать и всюду нос сунуть. Что, как он в гостиную изобредет. Хоть он и слаб, хоть у него сил нет за порог ступить, а картинам он счет знает. Это Ви правильно говорили. А вот о продаже мы ему скажем только когда он совсем поправит. Если вы не захотите утаить от него продажу, так валите все на меня. Скажите, я, мол, деньги потребовала, у меня спина широкая, выдержит. Я не могу распоряжаться вещами, которые мне не принадлежат, — просто ответил шмуки. Ну вот так я подам на вас в суд, на вас и на господина Пунса. Вы его будете убивать. Выбирайте сами. Господи, боже мой, да продайте картину, а ему-то потом признайтесь, покажете ему повестку в суд. Хорошо, можете подавать на нас в суд, это будет послушать мне оправданием, я покажу ему решение суда. В тот же день в семь часов вечера привратница, которая успела посоветоваться судебным приставам, позвала к себе Шмуке. Немец очутился лицом к лицу с Тобаро, который предложил ему уплатить долг. После отказа дрожащему с ног до головы Шмуке была вручена повестка, вызывавшая его вместе с спонсом в суд, для решения по делу об уплате долга. И Тобаро всем своим видом И исписанная гербовая бумага произвели потрясающие впечатления на Шмуке, и он сдался. «Будем продавать картины, сказал он со слезами на глазах. На следующий день в шесть часов утра Элиам Юс и Рамонанг снимали со стены приобретенные ими картины. Две расписки на 2500 франков каждая были составлены по всем правилам. Я, ниже подписавшийся, являясь представителем господина Понса, сим удостоверяю, что получил от господина Элиама Гюса сумму в 2500 франков в уплату за четыре проданные мною ему картины. Вышеозначенной сумме надлежит быть израсходованной на нужды господина Понса. Одна картина, приписываемая Дюреру, женский портрет, вторая итальянской школы, также портрет, Третья голландская пейзаж Брегеля, четвертая картина неизвестного флорентийского мастера, изображающая святое семейство.